Дара повезла полковника домой. Можно было обойтись и без подстраховки. Арчеладзе относился к тому типу людей, которые не терпели компромиссов в отношениях. Они либо доверяли человеку безгранично и полностью полагались на него, либо не доверяли вообще. За свое доверие они иногда жестоко расплачивались, как, впрочем, и за недоверие тоже но если они становились врагами, то отличались коварством и жестокостью. Можно было не отводить ему глаза, однако Мамонт решил довести до конца избранный им психологический метод этой встречи. У полковника следовало оставить впечатление, словно он и в самом деле побывал в будущем, в некоем доме, где царят покой. Живой огонь и гармония. Это должно остаться для него сном, где все реально, кроме места действия. Нельзя было приближать его, чтобы не начался процесс привыкания. Возможно, потому стратик без нужды никого к себе не допускал. Мамонту сейчас не хотелось не думать о результатах встречи, не анализировать их. От бессонных ночей и постоянного напряжения наваливалась усталость и безразличие. Не дожидаясь Дары, он пошел в свою спальню наверх, расстелил постель, но так и не лег. Зямщиц, прожив здесь всего два дня, словно насытил своим присутствием эти стены. Дара после него все вымыла и убрала, но мамонту все время чудился его запах чем-то отдаленно, напоминающий запах лесного животного. Ему казалось, что так должен пахнуть горный козел. Зямщиц просился в горы. Он не уточнял, в какие, и мамонт отправил его в горный Алтай, где климат мягче, чем на Северном Урале. Даре пришлось слетать с ним в Барнаул на самолете и провести его, по сути, зайцем, Поскольку не было паспорта, да и вид зямщица с двухдневной щетиной по всему лицу вызывал, если не подозрение, то пристальное внимание. В Барнауле Дара наняла такси, отвезла его за 200 километров в горы и выпустила на волю. Зямщиц попрощался, ушел за ближайший куст, где тут же снял всю одежду, разулся и медленно вошел в лес. Наверное, сейчас он уже испытывал наслаждение, бродя по осенним горам, поскольку вернулся туда, где ощущал свое гармоничное существование. Мамонт уже стало уютно не только в спальне, но и во всем доме. Как было объяснить полковнику Арчеладзе, что этот дом, которому он позавидовал, лишь временное пристанище, а семья... Совершенная фикция. И как все временное, пусть даже хорошо и богато обставленное, всегда вызывает чувство вокзала. Ему тоже невыносимо захотелось в горы. Дара вернулась около четырех часов утра и сразу заметила его подавленное состояние. Что с тобой, милый? По-моему, все складывается прекрасно. Мне чего то холодно и неуютно. Тебе нужно в постель, решила она. Иди ложись. Я подам тебе теплого молока. Не могу заснуть, тем более в своей спальне, признался он. Мне все время мерещится зямщиц. У тебя шалят нервы, дорогой, определила Дара. Это никуда не годится. Тебе нужно выспаться. Мы же завтра должны ехать к Кристоферу Фричу. Да, я помню. А сейчас. — Мы поедем в гости. — В гости? — милый, ты сошел с ума. Засмеялась она. — Четыре утра. — И к кому мы можем поехать в гости? — Есть один дом, — неопределенно ответил он, — куда впускают в любое время. — Как скажешь, милый, — сказала Дара. Они поехали на улицу 8 марта. Это было, конечно, нахальством. Не укладывалось ни в какие рамки приличий. Мамонта тянула именно в эту семью. Он чувствовал там гармонию отношений и какое-то философски спокойное воззрение на весь окружающий эту супружескую пару мир. Ему, собственно, ничего и не хотелось, ни бесед, ни застолий. Нужна была сама среда, воздух, стены этого дома. Поднимаясь по темной лестнице, Дара все-таки спросила. «Прости, милый, ты хорошо знаешь этих людей?» «Нет», — сказал он, — «я их совсем не знаю. Не знаю даже, как зовут». Она заботилась о безопасности и, возможно, определялась, как себя вести. «Это простые люди? Они никак не связаны? Никак?» — успокоил Мамонт и нажал кнопку звонка. «Это простые и непростые люди». Никогда не была в гостях у простых, нормальных людей. Вдруг призналась она и тихо рассмеялась. И почти ничего не знаю о их жизни. А мне так хочется просто жить.